Глава 9. Инклюс старая. После насмешки директора выражение лица юного Келдрика сменилось со скучающего на заинтересованное. "Сходи за материё", произнёс лавочник и чуть отвернул голову, явно подавая дочери какие-то знаки. Девчушка покраснела и стараясь не смотреть в глаза посетителям лавки, шмыгнула в маленькую дверку позади стойки. Ей бы выйти обратно, пожать плечами и сказать, что мол, нет, мамы, куда-то вышла, не предупредив. На этом странная ситуация разрешилась бы. Но ребёнок не сориентировался и, видимо, в перепугу поступил как привык. Вторая вернулась в обличье своей матери, той самой темноволосой женщины с бесцветными губами, которую я видела ранее. Глаза лавочника округлились. Он замер, не зная, что предпринять. Господин Аластер, не зная подоплёки разворачивающейся перед ним сцены, приподнял шляпу, приветствуя супруга главочника, и я успел рассмотреть его чуть длинноватые эльфийские уши. "Видишь, рано тебе к следующему уровню обучения думать, раз такое простое для телепата в задании выполнить не способен", обратился директор к своему ученику. Келдрик ничего не ответил, лишь впился взглядом в женщину, но я успел заметить полуулыбку, скользнувшую по его губам. Лавочник так и остался стоять приклеенный, пока Тарея в образе матери обсуждала с директором его заказ. А Келдрик прогуливался по лавке, делая вид, что изучает стройные ряды баночек. Скорее посетители ушли. Стоило ему скрыться за дверью, как наигранная улыбка, с которой замер мужчина, сползла с его лица, и схватив дочь за руку, он потащил её в каморку. Дура, надо было сказать, что матери нет. Без толочь мальчишка мог догадаться. Из каморки послышались удары и плач девочки. Только я собралась и вбежать туда, даже не знаю зачем, ведь изменить прошлое никому не под силу, как вдруг комната опять поплыла. По стене поползли солнечные лучи, в разброс начали вспыхивать нечёткие образы. Из каморки вышла зарёванная девочка с бантиками, и вот она уже стояла за прилавком. Заходили какие-то посетители, но образы сменялись слишком быстро, и я не успевала рассмотреть лица. Возможно, эта часть её воспоминаний не важна, и поэтому размыта. Также внезапно воспоминание вновь замедлилось. Я увидела, как девчушка погасила свечи, набросила толстый шерстяной плащ и вышла на улицу. Непроизвольно я последовала за ней. Она закрыла лавку отца на ключи и пошла между домами по тёмной улице. Солнце почти полностью скрылось за горизонтом, и улица была больше заполнена тенью, нежели светом. Впереди виднелись огоньки базарчика. Девчушка прибавила шаг, явно направляясь туда. Неожиданно дорогу ей преградил Келдрик. "Чего тебе?" пискнула девочка испуганно. «Правду», — спокойно ответил телепат. «Не понимаю, о чем ты». Хитро улыбаясь, Келдрик огляделся и начал говорить нарочито громко, привлекая внимание прохожих. «Ну, например, я бы хотела узнать о том, что твоя мать...» «Да говорить он не успел». Вторая тут же схватила его за руку, заставляя замолчать. «Отец меня убьет», — прошептала она. «Я не собираюсь рассказывать ему и вообще кому-либо. Просто хочу знать, что не ошибся. Зачем ты притворяешься своей матерью?» — спросил Келдрик, высвобождая руку. Тарая, кривя губы, тяжело вздохнула, словно набираясь смелости. «Умерла она. Если кто-то узнает, гильдия жизни заберет у нас лавку. Доволен?» — произнесла она очень тихо. Брови Келдрика поднялись от удивления. Он отошел на шаг. Не дожидаясь продолжения беседы, Тарая пошла дальше, но телепат не отставал. Впрочем, как и я. «Что еще?» — раздраженно спросила девочка. «Ты же понимаешь, что разрешение должны забрать потому, что вы с отцом не целители и не умеете лечить. Это опасно. Кто-то может пострадать. А давно она у Тарая резко остановилась и зашипела на него. «Тише!» — я сказала правду. «Что тебе еще от меня надо?» «Тебя отец заставляет...» Скорее, не вопросительно, а утвердительно сказал Келдрик. «Ты должна рассказать правду, пока не поздно. Все равно ложь вскроется, и вас отправят в темницу. А лучше, возможно, я крыша темницы когда-нибудь потом, чем без крыши и на улице сейчас. Ты можешь жить в Фебране?» — не сдавался юноша. «А платить за это кто будет? Может, ты? Сильные маги учатся бесплатно». «Верно. Самые сильные, боевые маги. А я просто иллюзионист». «Ничего себе просто. Ты же весь город за нас водишь, не говоря уже о том, что на моих глазах обманула директора Фибраны. Но такой простой иллюзионист не способен, только исключительного таланта». «Не надо играть в спасителя. Иди свою водную принцессу спасай, за которой вы всем факультетом бегаете, а меня оставь в покое», сердит ответил ему Тарая. После этих слов Келдрик и правда остановился и угрюмо посмотрел ей вслед. Тарая прошла вперед еще пару шагов и обернулась. Убедившись, что юноша отстал, быстрым движением провела краешком плаща по лицу. Похоже, она плачет, поняла я. Келдрик это тоже заметил и принялся вновь её догонять. Я подтвержу, что отец тебя заставляет. С чего ты взял, что он меня заставляет? Потому что никто по собственному желанию изображать покойную мать не станет, уже явно раздражаясь, ответил Селепат. Ничего не ответив, вторая вдруг остановилась у небольшой торговой тележки, сверху донизу заваленной всякой всячиной, от полуразбитых горшков до чучел птиц и животных. Заметив молодых людей, низенький торговец приторно улыбаясь вышел навстречу возможным покупателям. "Не это ли ищете, молодые люди? Кровь первого дракона. Самое то для любовного напитка в преддверии праздника Святой Валентины". Произнёс торговец, протягивая бутылочку с золотой жидкостью. Всех драконов истребили ещё до вашего рождения, а будь у вас на самом деле его кровь, вы бы не на городском рынке сейчас находились, с явным презрением к обманщику ответил юный Келдрик. Но ну, тогда, может, флакон эльфийских духов для вашей спутницы? не сдавался торговец. Вместо ответа Келдрик наградил его холодным взглядом, давая понять, что им ничего не нужно. Торговец покачивая головой и бубня что-то под нос, неохотя отошёл в сторону. Не обращая ни на кого внимания, Тара подошла к тележке и взяла янтарный камушек, такой же, как был сейчас у меня в руке. Насекомое, застывшее в солнечном камне, зовётся инклюзом, негромко произнесла она, и Телипат через её плечо с интересом посмотрел на янтарь. Этот уникален. В нём свою смерть нашла одинокая полухиха. Видишь, на брюшке белый рисунок, похожий на песочные часы. Это проклятие их вида. Кто-то проклял этих полков, удивился Келдрик. Девочка кивнула в ответ. Говорят, однажды получиха укусила сильного мага. И в отместку он обрёл весь их вид на одиночество. Легенда гласит, что в мире живёт лишь одна усыпь этого вида, и это всегда самка. Один раз она может произвести потомство, следующую самку, отдав за это свою жизнь. После смерти матери, которая жила в одиночестве, так и будет жить и её дочь, и все следующие поколения. Всего одну ночь получиха проводит в обществе своего сородича, ночь, когда одна появляется на свет, а другая умирает. Должно быть ужасно знать, что ты единственный в мире и ничего, кроме одиночества впереди тебя не ждёт. Вторая, как долго ты изображаешь свою мать? встревоженно прошептал Келдрик. Я почти её не помню. Она умерла, когда мне было не больше четырёх зим. Келдрик поднял глаза к небу и замер, как и я, осмысливая услышанное. Ну даже не знаю, что ужасней: притворяться погибшей матерью или матерью, которую даже не помнишь, прошептал Келдрик. Он затем снова вернулся взглядом к девочке. Как же ты её изображаешь, если совсем не помнишь? Мама долго болела, и когда отец понял, что конец уже близок, он увёз нас подальше от всех и спрятал. Моя магия проявилась рано, и пока мы были вдали от города, отец обучал притворяться мамой. Показывал портреты, давал её одежду и украшения, произносил умные слова, которые я заучивала, не всегда понимая, что они означают. После того, как мы вернулись, он всем говорил, что мама ещё очень слаба, и последствия болезни дают о себе знать. Выводил меня ненадолго в облике мамы. Мы прогуливались, ну так, чтобы соседи видели нас только издалека. «А лавка? Кто делает для вас лекарства?» Вторая криво улыбнулась. «Другие целители. По указке отца, при жизни мама кропотливо записывала свои заклинания. Сейчас под видом разных людей я хожу к целителям и либо покупаю уже готовые зелья, либо приобретаю зачарованные ингредиенты, и мы смешиваем все сами. Заработок с перепродажей очень скромный, и дела в лавке идут неважно». Келдрик замолчал, видимо, подбирая слова. «Я также стояла ошарашенная, пытаясь представить детство несчастного ребенка, не просто потерявшего родителя в юном возрасте, а еще и вынужденного скрывать потерю и выдавать себя за мать». «Это ужасно! Просто отвратительно!» «Вы мошенники!» — выпалил возмущенный Келдрик. Вторая изменилась в лице. Похоже, это были совсем не те слова, на которые она рассчитывала, открывшись и доверившись кому-то впервые. Сколько лет ей приходилось хранить эту тайну? Несчастный и запуганный ребенок. Глаза девочки наполнились слезами. Камушек с насекомом выпал из её рук и покатился под тележку, прямо в уличную грязь. Телепат присел на корточки и начал шарить руками под тележкой, пытаясь достать янтарь. "Ах ты вор!" зарал торговец-хозяин тележки. Обернувшись на крик, я с удивлением увидела вместо Тарая ещё одного Келдрика. Надразня торговца, он рукой смахнул лежавшие на тележке товары в грязь, а затем принялся распихивать какие-то вещицы по карманам. "Стража, стража, вор, вор!" Вопил взбешённый торговец. Крик не остановил Лс Дже Келдрика. Вытащив из кучи товаров шкатулку из красного дерева с резными элементами на крышке, он швырнул её прямо в продавца, а потом шмыгнул за соседнюю тележку, прячась. В этот момент, не понимая, что происходит, на ноги поднялся настоящий Келдрик и тут же был схвачен торговцем за шиворот. Ага, попался поршевец. Келдрик принялся отбиваться. Тут всёобщее внимание привлёк огромный человек, пробиравшийся к ним через толпу зевак. Что стряслось? Гро bombасом спросил дозорный с опознавательными знаками княжества Кроуги на тёмном плаще. "Вор!" зло выплюнул торговец и начал бесс церемонно шарить по карманам юноши в поиске доказательств. "Да не брал я ничего!" вырывался из рук торговца обвиняемый. В карманах юноши ничего не оказалось, как и под плащом, который тоже успел обыскать торговец. "Я видел! Люди добрые, подтвердите!" громко произнёс рассерженный торговец, обращаясь к толпе за спиной стражника. Рядом зашамкала маленькая беззубая старушка. Да-да, всё так и было. Опересь на палочку и немного дрожа старушка начала грозить Келдрику тощим пальцем. Развелось ворья всякого. Хе-хе. Откуда будешь? грозно спросил стражник у телепаты и начал её рассматривать. Разглядев на пуговках плаща Келдрика герб Фибраны дракона с открытой пастью, сидящего на первокристалле, добавил: "Не гоже ученику Святого Фибрана на рынках по дворовывать. Да ничего не брал я у этого". Келдрик скосил глаза на раскрасневшегося от злости торговца. Да как же не брал? Продавец с мольбой посмотрел на стражника. А шкатулку резную из красного дерева кто-то чуть не разбил, а? Так, ладно, будем разбираться. У нас свидетель имеется. Решил прекратить этот балаган стражник и повернулся к старушке. Только её и след простыл. А вдалеке я разглядела удалявшийся силуэт девочки с косичками. Килдрик тоже смотрел на неё и улыбался. Давайте расходитесь. Поглазели и хватит, прикрикнул назевак стражник, продолжая скатить взглядом безубой старушку. Ну раз свидетеля уже нет, я пойду. Под шумок решил отклониться юноша. «Видимо, да», — кивнул дозорный. «А за это кто платить будет?» Недовольный торговец показал на руку Келдрика, в которой был зажат янтарь, который телепат достал из-под тележки. Юноша совершенно позабыл о нем. «Это я куплю», — ответил он. «Вещичка очень ценная и дорогая. Два золотых», — с вызовом заявил торговец. «Идет», — подтвердил юный телепат. Продавец, не ожидавший такого быстрого ответа, недоверчиво уставился на камушек, должно быть, решив, что продешевил. За ней все коллекционеры гоняются. Но что тебе сдался этот камушек? Хоть знаешь, что за паук там внутри? Вот, лучше кровь дракона возьми. Говорят, одинокая паучиха. Задом чего ответил Килдрика, притянул две круглые монеты. Торгаж покачал головой. Похоже, он пытался придумать, как заломить цену повыше. Ты сказал два золотых. Малец даёт. Бери и закончим на этом, рявкнул стражник, кажется, уже уставший от всей этой кутерьмы. Продавец недовольно забрал монеты и начал собирать своё добро, которое всё это время так и валялось вокруг тележки. Стражник чутьs нагнулся, рассматривая диковиный камушек, да ещё за столь высокую плату в руке юноши. И зачем тебе эта штуковина? поинтересовался он у Келдрика. Одной талантливой обманщице подарю, чтобы помнила, какой конец её ожидает, если не перестанет притворяться. Невесёлый конец, рассмеялся стражник и пошёл прочь. Янтарь в моей ладони дрогнул и мираж вокруг растаял. Я снова была в башне. Пришлось сделать пару глубоких вдохов, чтобы полностью вернуться в настоящее. Аккуратно вернув подарок Келдрику на место, я отошла от шкафа и уселась на подоконник, всё ещё обдумывая увиденное. Мои размышления прервал громкий стук в дверь. От неожиданности я подпрыгнула и пискнула. "Входите", в кабинет зашёл Келдрик. Я уставилась на него, пытаясь разглядеть черты юного телепата, которого недавно видела перед собой так же чётко, как сейчас настоящего. Он, кажется, не заметил моего нездорового интереса и, оглядевсь, спросил: Где Тара? Ваш урок закончен. Кордон порезался осколком чаши. Она повела его к целителю. Приемлела я, продолжая глупо пялиться. Всё в порядке? Телепат насторожился. Да, я просто не знаю, могу ли уходить. Меня не отпускали. На ходу выдумывала я, боясь, что он поймёт, что только что я бессовестно подглядывала в чужие воспоминания. Пойдём, широко раскрывая дверь, позвал он. Оставлю ей записку. Подойдя к столу Тарае, он что-то черкнул на бумаге, и мы покинули кабинет. Пока шли по коридору, я пыталась сдержать любопытство, призвав на помощь всю силу воли, но оно прорывалось. В главе крутились вопросы. Удалось ли Тарая избежать темницы? Где ее отец? Как она стала преподавать в Фибране? Как инклюз с пауком оказался у нее? И главное, какое к этому отношение имеет Келдрик? Что случилось между ними дальше? «Как вы с Тарая познакомились?» — спросила я, все же не удержавшись. Келдрик ответил не сразу, словно подбирал слова. «Учились вместе в Фибране. Я на пару зим ее старшая. Слишком лаконично. Новый вопрос, не вызвав его встречного любопытства, не задать, пришлось отпустить ситуацию. К тому же, эта история меня не касается, и я не должна была этого видеть. Вряд ли Тарая придёт в восторг, узнав, что я стала свидетелем моментов её слабости, когда она была ребёнком. Вспомнился мой отец. Я также росла без его любви и считала безсердечным. Настоящую меня скрывали, выдавали за другую. Как ни прискорбно это признавать, но старая и у нас больше общего, чем могло показаться на первый взгляд. Следующий день не задался с самого утра. Князь и вновь пропустил завтрак. Не выдержав, я спросила у Тиральдо прямо не знает ли она почему. Экономка вежливо ответила, что князь уже пару дней не появлялся в Бьенкурте и поинтересовалась, не стоит ли ей что-то ему от меня передать. "Нет", ответила я через чур эмоционально. Эта новость вызвала волну негодования. После разговора о метке мы с ним и парой слов не перебросились. Откровенно говоря, это я начала игру в молчанку, но мысль, что теперь всегда будет вот так, очень мучила. Позабытая всеми, я снова одна в большом доме, где-то на задворках княжества. Продолжались мои терзания, пока за мной не явился Келдрик. В фибране меня также не ждало ничего хорошего. Вторым уроком стоял РМП — Теперь встречи с Тараей были вписаны в каждый день моего учебного расписания. Она с порога дала понять, что не в духе. Магичка трясла в руке вчерашнюю записку от Келдрика и на повышенных тонах объясняла, что он не имеет права забирать меня с урока по своей прихоти. Симпатия, которой я прониклась к ней вчера, тут же испарилась. Высказавшись, она поставила перед нами уже знакомые чаши с руной Исы и велела тренироваться. Урок прошёл в новых напрасных попытках. Мы засобирались уходить. Нас не отпустили и велели продолжать. когда он заныл, что уже не чувствует руку от холода, и тут Тараев взорвалась. "Похоже, мне следует доложить о том, что вы не способны прикладывать достаточно усилий, но он прав, я тоже не чувствую свой палец", решил я заступиться за своего товарища по несчастью. "А ты, Медарва, вообще должна сгорать от стыда. Тебя пристроили сюда по знакомству, но занять не предназначенное для тебя место недостаточно. Видишь ли, оказывается, чтобы стать магом, надо много и усердно заниматься, а не сбегать с уроков". С она запнулась и подытожила: "Ты пустое никчём". Её слова обожгли. Я с большим трудом сдерживалась, не желая дерзить, но чувствовала, как внутри медленно закипает гнев, наполняя магией, которая мерцающим потоком устремилась в мои ладони. Неужели это и есть будущая жена нашего первого советника? Да любой маг должен стыдиться такой ленивой и посредственной жены. Кажется, её понесло, и она не могла остановиться. Словно с раны содрали запекшуюся от крови повязку. Исключить тебя я буду просить в первую очередь. Моё терпение закончилось. Мое, видимо, тоже, потому что злость, которая копилась внутри последние несколько дней, разлилась океаном и высвободила силу. Меня затрясло, а со мной и всю башню. Вторая в испуге отшатнулась. Кордон застыл от удивления. Сила билась во мне, и я не могла ее сдержать. Обхватив себя руками и пряча ладони, я застыла, стараясь остановить неукротимый поток, но не получалось. С потолка посыпалась пыль, Половица под ногами заскрипели, будто невидимая рука ломала их изнутри. Сначала лопнула чаша Кордона, осыпав его осколками. Затем, словно от взрыва, выбила оконные стекла. На пол брызнула чья-то кровь. Вторая подняла руки, пыталась привлечь мое внимание и начала что-то шептать, стараясь успокоить, но было поздно.